Глава 79 12 сентября 2015 года. Суббота, 8 часов 41 минута. Маргарита Романова сдавленно вздохнула и открыла глаза. Оглядевшись, девушка поняла, что очнулась в самолете летящим в аэропорт Каира. Сидевшие рядом Александр Ковальский и Штафен Ратцнгер встревожились и поспешили успокоить напуганную пассажирку. Когда выпущенные шасси мягко коснулись земли и пару раз подскочили на раскаленном асфальте взлетной полосы, Марго окончательно успокоилась, убедившись, что вынырнула из кошмарных пучин собственного сновидения. Черная каменная пирамида. Гигантская статуя Сета песчаная буря. Все это было лишь очередным порождением ее воображения. Или же не совсем. Ведь она думала так и о прошлых видениях. Но потом увидела статуи бога хаоса и пирамиду в реальности. Не могло ли нечто подобное случиться и сейчас? Марго прекрасно понимала, что такие мысли несколько безумны. Но после всего увиденного в Москве, она уже ничему бы не удивилась, наверное. В этом деле все было отнюдь не так однозначно и просто, как им всем пятерым того хотелось. В памяти Марго смутно стали воскресать воспоминания о событиях после того, как в кабинете Альберта Риховского членами опергруппы было принято решение покинуть страну и самовольно отправиться в Египет. Риховский воспользовался своими связями, чтобы вызвать команде служебную машину до аэропорта Шереметьево и забронировать билеты на ближайший рейс. Как потом сообщила Маргарите Алиса, пару пассажиров пришлось отстранить от полета, чтобы всем пятерым хватило мест. Лететь двумя самолетами Риховский счел рискованной затеей. Их могли хватиться в любой момент. Пока Альберт занимался организационными вопросами, Александр Ковальский наскоро скопировал на ксероксе все материалы, Какие успел получить и принести в кабинет начальника. Они сами не знали, что им могло понадобиться во время этой экспедиции, поэтому было решено запастись всей имеющейся информацией заранее. О том, чтобы согласовать копирование материалов дела и саму поездку с высшим руководством второй службы, не могло быть и речи. По этой же причине с собой самопровозглашенные беглецы прихватили отобранный у жица жезл и сферу и святилище сетитов. Затем, когда полет был успешно организован, Риховский вывел коллег Марго и Ратцингера по неприметной лестнице во двор здания и наружу. Водитель был якобы своим проверенным человеком, который ни за что бы их не выдал по той банальной причине, что ничего о них не знал, включая цель поездки и обстоятельства бегства. Однако после всего того, что случилось, Марго с опаской относилась к любому незнакомому лицу. Несмотря на то, что она не отказывалась от своих подозрений в адрес Риховского, девушка надеялась, что шпион Ордена, скорее всего, остался позади, в стенах штаб-квартиры. Сейчас, задумавшись об этом, она вспомнила, что на протяжении всей погони за Сетитами все равно действовала узкая группа лиц. Поэтому, вероятно, шпионом был или Риховский, или Алиса. Секретарша отпадала, так как сытиты ни за что не стали бы работать с женщиной по причине своего идеологического женоненавистничества. А ведь еще оставался Ковальский. Взглянув на сонное небритое лицо здоровяка федерала, Марго мотнула головой, отметая безумные предположения. Не надо забывать, что во время официального расследования помимо их опергруппы было задействовано еще несколько других подразделений спецназовцы из Альфы, криминалисты, спасатели, медики и прочее. В эти структуры куда проще попасть, чем в ряды ФСБ, так что не было никаких гарантий, что на каждом этапе их не сопровождал шпион. Или же всю информацию передавался Титам сам убитый Нефедов. Причина для подозрений была та же, что и в случае с Риховским. Вышестоящий руководитель, который получает все отчеты о проводимых, и планируемых следственных действиях, и без чего разрешения ничто не делается, обладал исчерпывающей информацией обо всем происходящем в ходе погони за культистами. Вероятно, некоторые из приказов Риховского, казавшиеся Марго или просто глупыми, на самом деле были указаниями Нефедова, призванными не допустить успеха следственной группы, заведомо обеспечивая победу сетитов. В свете этого его убийство с ритуальным жертвоприношением выглядело уже менее спонтанным и нелогичным, чем казалось на первый взгляд. Сетиты всего лишь ликвидировали своего шпиона, чтобы обезопасить себя от разоблачения. Чтобы он не разгласил важную информацию, как это сделал пойманный федералами культист-воин. Если совершаешь акты терроризма, не может быть и речи о милосердии и надежде на авось. Рисковать нельзя, ставки слишком высоки. Обставив убийство шпиона как ритуальное жертвоприношение, сетиты направили следствие по заведомо ложному следу. Якобы смысл смерти Нефедова был в соблюдении ритуала, а не в его устранении как опасного свидетеля, что было в корне не так. Марго ощутила, как от множественных версий у нее пухнет голова, но мозговой штурм было уже не остановить. Оставалось лишь поделиться своими соображениями с напарниками, хотя она уже догадывалась о реакции Риховского. Он не разделит ее энтузиазма насчет этой версии, хотя она и объясняла многие пробелы. По крайней мере, если Марго права, и шпионом в самом деле был не Федов, то можно не опасаться, что культисты готовы к продолжению погони. Ведь сетиты не могли знать, что для них эта история еще не закончена и что федералы кинутся искать древнеегипетский золотой город с целью полного истребления членов Братства. Их план заканчивался ровно на том месте, когда они подчищали за собой хвосты. Шпион в рядах ФСБ должен был быть убит в любом случае. Убежище в Триумф-Паласе уничтожено. Дальнейшие действия они не планировали. А поскольку загадочная сфера, очевидно важная для Ордена, попала в руки опергруппы, то появилась надежда, что федералы наконец перехитрили зловещих культистов и впервые по-настоящему оказались впереди. Эта мысль лишь ненадолго успокоила Марго. Она расслабилась, вытянувшись в кресле, наблюдая поверх затылка Ратцингера, как сворачивается взлетной полосы и замедляя движение их самолет. Одновременно с этим в голову полезли другие мысли, которые прежде ворочались где-то на периферии ее сознания, загнанные туда страхом за свою жизнь или вытесненные активной мыслительной работой над загадками ордена по возвращении ей как и всем членам команды предстоит ответить за свое бегство и все другие возможные последствия столь безумного поступка вряд ли руководство второй службы пойдет на встречу, если группу постигнет неудача и они не смогут отыскать омбас а в успех марго верилась с трудом в любом случае независимо от результатов ей будет необходимо разобраться с похоронами отца забрать его тело выбрать гроб и место на кладбище собрать родственников организовать церемонию погребения вступить в право наследования все это ждало ее впереди нет не нужно думать обо всем этом пока идем по порядку все действия связанные с похоронами отца никуда не денутся, если она уедет на пару дней, а на третий вернется и похоронит Владимира Романова. Сейчас нужно было сосредоточиться на главной цели – отыскать Омбас, Нобит, Город Золото, чтобы не скрывалось на самом деле за этим захватывающим воображение названием. «Найти город и остановиться Тита раз и навсегда», попутно разобравшись с тем, кто они такие на самом деле и чего добиваются. И раз уж на то пошло. — Александр Юрьевич, вы ведь все бумаги успели скопировать в офисе? — спросила она у Ковальского, постаравшись говорить достаточно буднично. — Все, что были в моем распоряжении, — пробурчал Ковальский, слегка удивленный. — А что? Он сидел набычившись, облокотившись на спинку впереди стоящего кресла. Готовился к выходу из самолета, чье тесное сиденье ему наверняка осточертело за четыре часа полета из аэропорта Шереметьево. Я бы хотела прочесть бумаги, касающиеся моего папы, многозначительно сказала она. Ковальский отвернулся и тяжело вздохнул, уткнувшись лбом в локоть, находившийся на спинке кресла. Не будучи даже агентом секретной спецслужбы, Марго догадалась, что он рассчитывал избежать этого разговора, просто не поднимая данную тему как можно дольше. В надежде, что девушка обо всем забудет. «Марго, ты уверена, что это хорошая мысль? К таким материалам родственники жертв обычно не допускаются». «Да, уверена». Безапелляционно, но спокойно заявила она. «Я ни единого дурного слова не скажу в ваш адрес». Вам и так сейчас нелегко, учитывая обстоятельства. Я просто хочу узнать правду о гибели моего отца. Мне надоело натыкаться во тьме на все стены, не видя пути вперед. Я барахтую, словно котенок, брошенный в колодец. Чем меньше для меня будет тайн касательно его смерти, тем лучше для нас всех. Ковальский поднял голову и смерил ее оценивающим взглядом. Словно рыцарь, проверявшийся искателя, достоин ли он, пригубить исчезши святого грааля надеюсь ты осознаешь что делаешь произнес он я покажу тебе все когда мы возьмем машину и покинем аэропорт хорошо ответила марго и откинулась в кресле чувствуя что самолет начинает ползти как черепаха выруливая к выходу да я прекрасно осознаю во что вляпалась и что делаю хотя марго понимала что лукавила Когда описывала Риховскому причины необходимости своего участия в их поездке в Египет, все равно специально употребила все нужные слова, чтобы удостовериться, что ее возьмут. Пришлось понадеяться на то, что в суматохе стрессовой ситуации федералы не станут задавать лишних вопросов. Так и оказалось. Несмотря на то, что они с Ковальским давно пришли к выводу, что ей безопаснее, как ни парадоксально, оставаться вместе с остальными, Марго согласилась участвовать в этой отчаянной авантюре, далеко не из желания помочь федералам. Она не могла себе позволить оставаться в стороне, пока остальные будут докапываться до истины. Девушке казалось, что если она ее не узнает непосредственно из первых рук, то уже не сможет вернуться к нормальной жизни. И даже преодолев тот пронаидальный страх, что не отпускал ее во время работы в Москве, она уже вряд ли кому-то сможет полностью доверять. Марго слегка повернула голову и пристально посмотрела на могучую руку Ковальского, туго обтянутую рукавом кличетой рубашки делавшей его в сочетании со свалявшейся бородой, похожим на канадского дровосека. Марго осознала, что никак не может отделаться от единственной назойливой мысли, что в один прекрасный момент эти ручища могут сдавить ее горло.